Он, товарищ майор, уже час ждет, пока этот чудило приказ выполнит. На сей вопль старшина невозмутимо ответил. «Ни, «Не, товарищ капитан, це не видай, я его зарюставав. Он в живой, на гауптической вахте находится за прорыкание со старшим по званию». Пока дежурный, хлопая глазами, переваривал эту новость, я, взяв ревнителя уставов за плечо и развернув к себе, веско сказал. «Загорулька!»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 Хорошо, никакого пробегающего мимо полковника не попалось. А то бы точно за что-нибудь зацепился и посадить захотел. Там, блин, все на голову ударенные. Да, вот, знакомьтесь, мужики. Одинцов Федор, смежников. Познакомились, перекурили. И загрузившись, поехали в сторону Кнайпхофа. По пути рассказал ребятам, почему настолько задержался и покритиковав общеармейский долбобизм, а комендантский бибизм в особенности. Мы, проехав по узеньким улочкам и небольшому мостку, оказались на острове. «Куда дальше?» Федор, привстав, показал пальцем. «Вон шпиль виден. Там кафедральный собор. Недалеко с другой стороны берега Королевский замок. С чего начнем?» «А что более целым осталось?» «Просто по развалинам лазить смысла не вижу. Англичане ведь отбомбились тут месяца два назад. И если за это время фрицы ничего не восстанавливали, значит, там ничего и не было».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 и здоровенное здание, похожее на кирху, прилепленное к одной из стен. Хорошо еще, что эта кирха была разрушена, поэтому нам оставались сущие пустяки. Проверить четырехэтажное строение размером чуть ли не зимний дворец, и это за три дня. Но деваться было некуда, поэтому, сплюнув сквозь зубы, я приказал. Разбиваемся на пары. Первое. Шараф и змей идут в западное крыло. Второе. Гек Искалиев в Северное, Селантьев на связи. Ну, а мы с тобой, я повернулся к Одинцову, пойдем вон туда, где на стенке герб висит. Встречаемся каждый час возле ворот. И осторожней, мужики, тут вооруженных фрицев еще хватает, так что не нарвитесь. А сейчас оправятся и начали. Мы дружно на счастье обрызгали внутреннюю стену и разошлись каждый в свою сторону.